О липах и росте царя. Предание. Кроме бургомистра Лантинга, симпатии Петра I пользовался и Ратман, и Йоган, и Оптсон Хук, который был избран бургомистром в 1719 году. Дом Хука на улице Лая 29 до сих пор остается одним из наиболее примечательных старинных зданий в Нижнем городе. В единственном своем роде Его делают не средневековый фасад с амбарным люком на треугольном навершии, а две старинные высокие липы, склонившиеся над тротуаром. По преданию, однажды, после очередного посещения бургомистра, монарх так устал, что заснул прямо перед домом, на улице. Не сказано, от ответственных ли дел государевых или из-за обильных возлияний. Как бы то ни было, сон царя был сочтен оказанием чести дому и домочадцам, и его следовало увековечить. И вот на том месте, где возлежала августейшая голова, посадили одну липу, а у ступней ног другую. В литературе утверждается, что рост Петра Великого достигал 2 метров и 4,5 сантиметров. Измерение же расстояния между липами – перед домом Хука дает более внушительный результат – 9,5 метров. Если отнестись к этой легенде с некоторым сомнением, то по явлению лип можно найти другое объяснение. Мне отметить, что в 1721 году бургомистр Хук ремонтировал и расширял свой дом, изрядно обветшавший за годы Северной войны. Перестраивался, кстати, и фасад дома. Быть может, Хук решил угостить пришедшего в гости или случайно находившего мимо государя на крыльце перед домом. Если угощением был один из новых и модных, в то время вревели горячих напитков, кофе или чай, то в погоже летний день, сидя на солнышке, Хук и его гость могли размечтаться о прохладной тени под сенью деревьев. Сейчас уже... Не о спросить, как это было на самом деле. Смотрел ли царя сон на каменной скамье, или в какой-то момент он воскликнул, «Эх, посадить бы тут парочку тенистых деревьев!» В ответ йоган Хук, как бругомистр, по всей вероятности, уведомил царя, что правила городского строительства не разрешают сажать на улицах перед домами деревья, а царь, в свою очередь, будучи человеком решительным, мог распорядиться и с государевым достоинством заявить. Городские правила установлены городом, но государь может сделать маленькое исключение и разрешить бургомистру своего ревеля посадить парочку лип перед домом, поскольку широкая улица здесь и на самом деле широкая, и деревья не будут мешать движению, как на других улицах. С XVII века на гербе хуков красуется молодая липа с редкими листьями. Что же касается лип, растущих перед их домом, то нынешнее уже второе поколение на этом месте. Какова подлинная история этих лип, мы никогда достоверно не узнаем. В то время еще не было любопытных журналистов, которые рыскали бы повсюду в поисках курьезных новостей и происшествий. Хронист – тщательно записывал в камер фурьерский журнал лишь военные, политические и дипломатические события, связанные с государственной деятельностью царя. Мелочи и перипетии личных отношений с подданными редко привлекали его внимание, хотя среди них были и весьма яркие истории. Иван Голиков, составивший огромный 16-томный труд «Деяния Петра Великого», один том посвятил подлинным анекдотом об этом государе. Приведем один из них.